Глава 6. Ордина выпустили под подписку они выезде. Более держать его в камере было невозможно. Следовало либо отпускать, либо предъявлять ему обвинение. А его предъявлять было не за что. Основания не имелось, доказательств тоже. Ты чего, Игнат? возмутилась знакомая судья, которую он позвонил, чтобы проконсультироваться. У тебя там какой-то театр абсурда разыгрался, и ты хочешь, не имея веских оснований, нашу систему туда вовлечь? Ищи доказательства. А где их искать? Углик полное ведро, как любил говаривать Волошин. И все они взмыли мыльными пузырями, тут же лопавшись. У вас нет доказательств моей вины, твёрдо глядя ему в глаза, проговорил Ардин на вчерашнем допросе. Всё, что у вас имеется, собриковано против меня. Кем? Игнатов решил быть терпеливым, не хаметь, не гнуть подозриваемого. Тем, кто всё это совершил, ответил Арден. Убийцей? Тем, кто проживал со мной по соседству. То есть вы хотите сказать, что убийцей является Мария Марковна Говорово? Возможно. А вот вы же сами сомневаетесь, гражданин Арден. И понимаете своим просвещенным умом, что не смогла бы 80-летняя женщина совершить подобное? А именно, обездвиживать мужчин крепкого телосложения, пытать их, а затем ломать им хребты. Вы же служили, знаете, что этот захват требует достаточной физической силы. Подумав, Ардин согласно кивнул. А также не смогла бы 80-летняя старуха вырыть за ночь яму, протащить по участку тела, весившее от 80 до 100 килограммов, сбросить его в яму, а затем зарыть его и место захоронения заложить дерном. Это под силу только крепкому здоровому мужчине. Игнатов выдержал положенную паузу и закончил. Как вы, к примеру. Арден тут же вскинулся и заново принялся отрицать свою причастность, а также нести какой-то вздор про то, что старуха на его глазах пользовалась ручным испандром. Гана могла просто лечить старческий полиартрит подобным образом, ухмыльнулся Игнатов. Но уж точно не раскачала бы кисти до такой степени, чтобы сломать шею здоровому крепкому мужчине. Вы выяснили, что с ней? Куда она подевалась? Я кровь была на стенах. Откуда звонили участковому? Кто мог слышать крики о помощи? Арден нервно поводил шеею и вдруг со злым вызовом поинтересовался: "Или у вас не было на это времени, или желания?" Подозреваемый в камере: "Зачем огород городить так?" Почти так. Старуху нигде не нашли, её отпечатков пальцев в доме тоже обнаружено не было, и ничьих вообще. Эксперты сделали вывод, что тот, кто уничтожил следы своего пребывания в доме, уничтожил и её следы тоже. Это вполне логично. О криках в доме. Но служебный телефон участкового звонили с таксофона на въезде в коттеджный посёлок. Камер там никаких не было. Определить, кто звонил, не представилось возможным. Кровь на стенах холла в доме была третьей положительной группы, принадлежала женщине, возрастной женщине. По этой причине не приходилось сомневаться в том, что это кровь говоровой, исчезнувшей в неизвестном направлении. И закопать её не успели бы, если рассчитать промежуток времени от её криков до визита участкового. Прошло чуть более получаса. И опережая ваш вопрос, скажу, кровь на стенах холла тоже не была недельной. Брызгам было не более 5 часов. Такое заключение сделали наши эксперты. Объявите её в розыск, подсказала Ардин, прощаясь с майором Игнатовым на пороге допросной. Умник. Уже объявили. Всё же сделало одолжение, сказал правду майор. Нигде, никаких следов. Скоро выплата пенсии, напомнил грамотный юрист. Она не может её не получить. На что-то ей жить надо, если она ещё живёт, фыркнул в ответ Игнатов. А её документы вы обнаружили их при обыске. Игнатов лишь отрицательно мотнул головой. Похоже на бегство не находите. Вдохновлённый представившейся свободой Арден вдруг перестал торопиться, шёл следом и не отставал от майора ни на шаг. Свои документы она забрала, удирая, а фальшивку на дом с моим именем оставила, похоже на бегство. Или тот, кто убил старуху, решил обставить всё таким образом. А как давно числится за ней этот дом, не терял интереса Арден, дойдя с Игнатовым до двери его кабинета. Когда я въехал в свой дом, она уже там жила и всё время что-то перестраивала. Я всегда задавался вопросом, откуда у этой женщины столько денег. Задавались, задавались вопросом, да и решили её ограбить. Глянул на него сердитый Игнат. Он взялся за дверную ручку и не оборачиваясь на подозреваемого, а он его по-прежнему подозревал, скуп опроцидил. Из города не уезжайте. Ардино шёл. А Игнатов, встав у доски с фотографиями фигурантов и жертв, задумался на целых полчаса. Мне ничего не идёт в голову, Иван Васильевич признался он старшему товарищу, ушедшему в запас. Всё указывает на Ардино, но у него алиби. Приезжай ко мне, Игнат, поговорим. Я вчера рыбу на лови лухи наварим. Ещё и на жарюху останется. Жена котлетки куриные затеила, они у неё знатные, приезжай. Помежь куда ехать? Помнил. Конечно, он помнил. В каком пригороде Волошин купил себе к пенсии маленький домик. Жена Волошина поначалу ворчала, что Ваня спустил все накопленные к старости деньги на страшную развалюху с печным отоплением и туалетом на улице. но при этом она с удовольствием ставила шезлонг на берегу маленького прудика, расположенного на их участке. Осенью радовалась урожаю в Яблоневом саду, а по весне звала всех соседей на пироги. И субботние чаепития, накрытые в веранде в саду, походили на семейные праздники с угощением, ароматным чаем, песнями под гитару. Игнату тоже довелось там бывать. Воспоминания потом долго ласкали его напряженную нервную систему. А приеду, пообещал он. Сегодня после работы и приеду сразу. Дома меня никто не ждёт и закончить, что вечерами его иногда одолевала страшная тоска, он не решился. А то вздумает его Волошин жилет и невеста ему присматривать. Жду, Игнаша, и баньку истоплю. Я тут её перестроил, вполне себе стала обитаема. Перестроил Волошин не только баньку. ещё провёл в дом воду, газ, канализацию и почти переехал сюда с женой из городской квартиры. Пока Игнат осматривал всё и удивлялся, жена Волошина поставила на стол на крытой веранде лёгкие закуски. После бани ужинать будем. Сейчас перекусите. О делах в бане поговорить не удалось. Пока парились, хлестали друг друга вениками, всё старое вспоминали. смеялись над комичными случаями, поминали ушедших товарищей. К делу из-за которого и приехал в гости Игнат, перешли уже за ужином. Ну, рассказывай, потребовал Волошин, опрокинув рюмку вишнёвой наливки. Жаль, что не выпьешь со мной. Знатная наливочка, сам делал. Игнат замотал головой. Он решил вернуться, ночевать в город, в свою квартиру. неуютно вдруг ему сделалось среди налаженного хозяйства Волошина. Жена хлопочет вкусную еду подставляет, лишним себя ощутил. У него завтра на утро всё привычно, всё по плану. Пережаренная яичница, подгоревшие тосты и жидкий кофе. Улик полное ведро, а толку никакого, задумчиво проговорил Волошин, выслушав Игната. М-да, скажу я тебе, задачка. Верь Степана назвала это дело театром абсурда. Вера, всё работает. Сколько ж ей лет? Мне ровесница, молодец. Отвлёкся на минуту Волошин, и тут же поддакнул: действительно, театр абсурда. Они замолчали. Жена Ивана Васильевича как раз принесла куриные котлетки, горячие, только что со сковороды. Игнатов даже позырки лопающиеся масло на них рассмотрел. Или показалось. Мне единственное, что приходит в голову, пристально посмотрел на него Волошин, когда его жена снова скрылась в доме, что в доме старухи жил кто-то ещё. Для всех он оставался незамечен, попросту прятался в доме. Этот кто-то по какой-то неведомой причине убивал людей. Это вполне мог быть психически не уравновешенный человек, маньяк. А старуха ему приходилась родственницей. Убийца хоронил жертв на её участке, активно при этом подставляя соседа. Так соседов в вечера похорон не бывало в городе, алиби у него железное. Они же об этом не знали. Его просто не было дома. Он же не гулял с чемоданом. По двору нет? Нет. Он вещи клал в багажник, выезжал всегда из гаража на своей машине. Лишь в последний раз его забирала офисная машина, отвозила в аэропорт. Заметить его сборы было невозможно с улицы, ответил Гнат, пережёвывая котлету, и тут же добавил: Так он утверждает, не опровергнуть, не доказать его показания невозможно. Не циклись. Будем считать, что Ардин не врёт, и что в итоге выходит убица не знал в городе сосед или нет. И Волошин неожиданно умолк и минуту другую рассматривал рубиновую жидкость в своей рюмке, потом досадливо крякнул. Опять незадача Игнаша. Убийца не мог так рисковать. Он точно знал, что соседа нет в городе и что он посреди ночи не выйдет во двор и не задастся вопросом: "А что там на соседнем участке происходит? Кому я мурою?" Незадача. Валошин опрокинул вторую рюмку на ливке, схватил котлету пальцами за румяный бок, откусил половину. И так. Убийца знал, что Ардина нет в городе, но всё равно резался под него. Зачем спросишь ты, а я тебе отвечу. Валошин глянул на него просветлёнными глазами, чтобы запутать следствие, замести следы, оттянуть время. Поселился бы так кто-то еще, а не Арден, то и его бы подставили. Время у них было. Было время. Сколько его, говоришь, прошло с тех пор, как Арден поселился рядом со старухой? Два года он там прожил. Первые жертвы были убиты чуть меньше года назад. Последнему убийству примерно два месяца. Вот, целый год к Ардену присматривались, целились в него, лепили подставу. «Почему старухи нигде нет на записях?» «Как так, — спросишь ты?» «А я тебе отвечу, Игнаша». И еще одна рюмка была им выпита. «Не все так просто с этой бабкой. С ней и с ее сообщником. Его ведь тоже нет на записях?» «Нет», — мотнул Игнат головой. «Идем дальше, Игнаша». Волошин разложил на столе пять мелких помидоров, стащил их с овощного блюда. Что известно о жертвах? Их личности установлены. Двое из пяти идентифицированы. Нет судимостей либо приводов. Числись в пропавших без вести. Роственники опознали их по одежде. Анализ ДНК подтвердил их родство. Один из Самары работал в Москве охранником, на хорошем счету был, но однажды не вышел на работу, а потом и вовсе пропал. Вторым оказался его коллега по охранному предприятию. Но они никогда не пересекались. Трудились в разные смены и на разных объектах. Второй из Тверской области, уточнил Игнат. Трое остальных пока что понял. Волошин потер отросшую заден щетину на подбородке. Охранное предприятие, говоришь. А что, если трое остальных тоже из этой конторы? Нет. Проверили. а другие охранные предприятия. У них никто не исчезал внезапно. — Иван Васильевич, знаете, сколько по Москве охранных контор? — глянул на него с укором Игнат. — Какие ресурсы надо иметь, чтобы их все проверить за такой короткий срок? — А ты посади себе в кабинет какую-нибудь толковую практикантку. Она за компьютером быстро тебе все отыщет. — Не молодые, сейчас такие продвинутые. Вот и пусть она все охранные конторы отыщет. где в течение года могли исчезнуть сотрудники. И это Игнаша волошин ткнул вилкой в котлету. Ты ешь уже. Супруга старалась, котлетки невозможно вкусные. И всё же проверь ещё раз. Как и где могли пересечься эти двое? Проверили. Нигде и никак. Игнат послушно жевал котлету. А ты ещё раз проверь. Копни поглубже. В их прошлое залезь. Может, они служили вместе или учились где-нибудь, или вместе на вокзале поезд ждали и ехали потом в одном купе. Рой до шахтёров, коллега. Домой Игнат приехал хорошо за полночь. Всю дорогу улыбался, вспоминая захмелевшего Волошина. Тот всё же принялся его сватать к своей разведённой соседке. А как будто бы случайно заглянула к Волошиным на огонёк. и не с пустыми руками, а с яблочным пирогом. Огромный кусок Игнат увозил домой. Все настаивали, особенно Валушин. Хватит тебе уже горелыми тостами давиться, шептал он ему на ухо, провожая до машины. Когда ты уже выбросишь этот дурацкий тостер? Пирог, упакованный сначала в фольгу, потом в целлофановый мешочек, дразнил его ароматом всю дорогу. И стоило Игнату войти в квартиру, как он тут же упаковку с пирога содрал и принялся откусывать от большого куска прямо в прихожей. Контейнер с куриными котлетками он поставил в холодильник. Хватит обжорства. Пока ел пирог и запивал его водой из бутылки, составлял себе план работ на завтра. Проверить все охранные агентства города на предмет пропавших сотрудников раз. Ещё раз внимательно проверить возможные связи двух установленных жертв, копнуть поглубже. 2. Навестить родственников Говоровой. 3. С последним правда незадача. Предпоследнее место прописки Говоровой было в глухой деревне где-то под Барнаулом. Сколько не пытался дозвониться Игнат до тамошнего сельского совета бесполезно. Самому лететь туда ему полковник не позволил. Найди кого-нибудь, привлеки, бубнил он, сердито глядя на Игната. Мне учить тебя. У меня в отделе никого не осталось, товарищ полковник. Алла Ивановна ушла в декрет, Гарик в отпуске, отзови, посоветовал полковник. Не могу, он за границей отдыхает. Так посади себе в отдел партикантку какую-нибудь, повторил он в точности совет Волошно полковник и добавил: Они сейчас такие продвинутые, она вмиг тебе родственников говоровой отыщет или тет некуда не надо будет.